«Особо не спалось, поэтому я проверял связь, но её не было, так что доступа к интернету не имелось. Фигово. Зарядил коптер пси-силы и поднял в небо. Парни уже спали. Покрутил над позициями, глянул, как укропы разместились. Против нас аэромобильная бригада стояла, десантники, и прикинул расклады. они интересными были. То, что к умроте подходит, я заметил видением, а когда ближе подошёл, хруст нас услышал. Подморозило, шум на тот шёл». «Есть что интересно. Я днём своего дрона гонял, но позиции у укропов хороши. Там, похоже, наёмники из инструкторов помогают. Некоторые формы отличаются от общей массы». «Да, интересное есть. Минное поле видели?» «Да, они его не маскировали. Сверху точки земляных работ хорошо видно было. Шахматным порядком укладывали мины. Ты про западный сектор?» «Да, там от мин чисто». «Есть шанс проскочить и уйти в тыл к бандерлогам. Если сейчас рвануть ночью, все шансы на нашей стороне. Можно и одним танком. Терпеть такую проблему в тылу они не будут. Хватит и слабого удара. Начнут отходить. А то и побегут. Я правильно понял, с утра планируется атака на позиции укропов?» «Догадливый». «Я бы за ночь рванул в тылы по артиллерии их поработал. Парни жаловались, бьют по ним, не жалея снарядов. А утром уже с тыла ударял по тем, что тут в обороне стоят». «Ночью самое то работать. Укропом она мешает, нам поможет. У меня коптер с камерой для ночных полетов». «Вижу». «Здесь с западной стороны для прорыва место не самое удачное. Болото от поймы речки. Укропы это тоже понимают, серьезных сил тут нет. Легкая пехота, и вот тут, похоже, Птур. Проскочим по краю у леса». «Тут вот след чего-то прошедшего гусеничного. Значит, пройти можно. Возьмём ближе к опушке. Подавим костяник, но пройдём. Тут вырываемся на поле, выскакиваем на дорогу и рвём дальше. Проходим мост и дальше позиции артиллерии. Они точно позиции имеют у дороги. По сторонам, чтобы быстро уйти от ответки. Разнесу их и вернусь к мосту. Нельзя давать взорвать его. Я немного в соперном деле понимаю. Гляну, что там на опорах. Если что есть, да наверняка есть, сниму». Дальше не дам укропам выйти к мосту, встану на его защиту. «Опасно слишком», — явно колебался ротный. «Похоже, не рискнет, тут авантюрный склад ума нужен, как у меня, а тот прагматик рисковать не любит. Но и план шикарен. Если получится, мы тут между речкой, мостом и оврагами запрем два батальона с техникой». «Без пехоты танк лишь одна большая мишень». «Товарищ капитан, да что вы, уж поверьте, моя машина и один в поле воин». «Поверьте, если бы не был так уверен в плане, я бы не рискнул. Я не хочу терять свой первый экипаж и мой первый танк. Тут же есть шикарная возможность малыми силами откинуть противника, а то и взять его в огневой мешок и уничтожить. Уйти они смогут только пешком и по оврагам». «Да, задачка». «Чёрт!» – выкликнул я, и, положив пульт управления коптером на надгусеничную полку танка, стал работать с пультом обеими руками. «Что там?» – спросил ротный и засопел у меня над плечом, глядя на экран. «С тыла к позициям боевиков выходит одиночка, похоже, кто-то из наших». «Разведка?» «Вроде нет». но точно. Круглый шлемофон на голове. Комбинезон. Лётчик». «Из русских, значит. Мы авиацию тут не использовали, да и мало её у нас». «О, так он там не один, следом ещё двое, тоже летуны. Один ранен, второй помогает идти. Видимо, тот, что впереди в дозоре, разведку осуществляет». «Да вижу». Сбоку, глядя на экран, пробормотал капитан. «Идут как раз на пути твоего плана прорыва. Болото точно проскочишь?» «Зуб давать не буду, но уверен, что проскочу». «Вот что». Ротный, похоже, всё, решился. А обычно он не менял планы. И стал резкими командами отдавать приказы. «План твой реализуем, работаем. Рота тебя поддержит. Шумом прикроем рывок. Летунов подберёшь, спрячешь в лесу. Отдашь им спальники и тант еды. Мы, как оборону, прорвём их, заберём. Через десять минут выходим на позиции, и ты идёшь на рывок». «Твоя основная цель – артиллерия. Сегодня днём они нас тут серьёзно душили. Дивизиона 2 ствольной артиллерии работала. До батарея Градов. Найди их. Всё понял?» «Так точно», – внутренне радуясь, сказал я. «Если бы не летуны, капитан точно бы зарубил мой план, не рискнул бы он. А так осталось только благодарить неизвестных летунов за их появление. Я рванул за парнями, стал поднимать экипаж. Коптер уже возвращался, там автоматика». Так что мы всё быстро свернули и возвратили в танк. Мехвод запустил движок. Задачу я уже поставил. Парни заметно волновались. Задание опасное, боевой опыт только у меня и Мехвода. Но работали уверенно. Вернув коптер, я забрался на место командира и, командуя механиком, направил танк следом за остальными. Мы третьими в колонне были. Наши парни из пехоты, поднятые шумом, как и сами укропы, уже готовились. Движки громкие, издалека слышно. Вот так сходу танки открыли огонь, выезжая из леса на поле. Били по вспышкам ответных выстрелов, пехота поддержала стрелковым вооружением, станковыми гранатомётами. А я, командуя мехводом, тот мало что видел со своего места на пределе, мы по полю до 40 км в час разогнаться смогли. Тяжело, но удалось, проскочили поле. Мелькнул окоп под нами. Мы перевалились через него, мелкий окоп с водой на дне. И давя кустарник, объехав болото, вырвались на оперативный простор. Я же говорил, сил тут у боевиков и не было по сути, мы в оперативном тылу местной обороны. Об этом я сразу сообщил капитану, поинтересовавшись нет ли у наших потерь с этой разведкой боем в ночи. Тот ответил, что один кадр смог ракету Птура словить в передок за что получит нагоняй, но все целые, машины уже увели в укрытие. Правда, артиллерия укропов начала бить по квадратам, Видимо, пожаловались им те, что в окопах сидели. Кстати, за кормой было светло, как днём. Десятками осветительные ракеты пускали. Откуда только нашли столько. Покинув лесок, переваливаясь на неровности дороги, рыча движком, мы было съехали на поле, как я заорал. «Стой! Давай назад помалу!» К счастью, смогли вернуться назад, а наводчик спросил. «Что там?» «Пашня раскисшая, хуже болото Мы будут точно увязли». Придётся объезжать по краю леса, к дороге выруливать. Что нам предстоит, парни уже знали. У танка их построил перед выходом. Просветил и про лётчиков, и про то, что мы артиллеристов отлавливать будем. Обычно они часто избегают возмездия. Кары получают при контрбатарейной стрельбе, или если русские летуны накроют при движении. А так при наступлении первыми драпают и успевают уйти. Пока же танк развернулся на траве у опушки, срывая дёрн комками и мы покатили дальше, стараясь держать предельную скорость. Артиллеристов уже наверняка просветили, что к ним в тыл проскочил одиночный танк, могут освернуться. Сам я сидел в открытом люке, крутил головой, контролируя обстановку и управляя мехводом. Тот как ничего не видел, так и продолжал не видеть. Фару мы не включали. Да, у мехвода имелся прибор ночного видения, но ночь темная, и тот особо не помогал, а инфракрасный фонарь был поврежден. Надо будет починить силовой ковкой. Там внутреннее повреждение, от тряски проводок отошёл. Тут наводчик снова нарушил молчание. «А что с лётчиками?» «Они с другой стороны поля, от речки идут. Пересекли бы поле и как раз на них бы вышли. Придётся по дороге поле объезжать». Так и двигались. Тут и прибор ночного видения у механика заработал. Починил я, смог дотянуться. Стало легче. Мы выбрались на дорогу. Ствол, как был у нас холодным, так и оставался. Полный боекомплект». Четыре снаряда, что потратили днём, вернули на место. Так и гнали по разбитому асфальтовому покрытию, набрав скорость 50 километров в час. Позади разлетались крупные лепешки грязи, но чем дальше, тем меньше. Километр где-то мы проехали, и я велел скидывать скорость. Был съезд на полевую дорогу. По ней доехали до летунов, тут метров 300 от дороги. Они во вражке укрылись, надеюсь, что мы их не увидим. Танк встал, двигатель негромко заурчал, и я крикнул. «Эй, летуны! Можете выбираться, мы за вами!» «Вы кто?» – расслышал я крик в ответ. Между нами метров сорок было, в принципе, перекрикиваться можно. «Танкисты! Корпус ДНР! Я подойду, не стреляйте!» Наводчик, подхватив свой автомат, прикрывал меня из своего люка. Я же, спустившись, при мне один пистолет был, быстрым шагом подошёл к летунам. «Сержант Серов, командир танка 312, батальон «Дизель», ДНР. Вот мои документы». Старший из летунов фонериком изучил моё удостоверение, убедившись, что всё точно. Даже обнял. Они, оказывается, вторые сутки тут бродят. Все трое простыли уже. Штурман ранен осколком. А вот, как тут оказались, не сообщили. Видимо, проводили какую-то секретную высадку. Это был экипаж транспортного вертолёта. Избили их ракетой при возвращении. Позапрошлой ночью. А мост, что нас интересовал, прошли спокойно пару часов назад, как стемнело. Его не охраняли. Уже интересно. Танк развернули, и пока наводчик быстро нарезал бутерброды, пригодились хлеб и сало, да и чеснок с луком, с ними вкуснее. Летуны жадно насыщались, пайки у них закончились, а я пообщался со Старлеем, он был командиром погибшего борта. Аварийная посадка после попадания зенитной ракетой. Вертолет сами подожгли, чтобы противнику не достался. Так вот, пока наводчик нарезал бутерброды, а мехвод наливал чай из моего термоса, тот еще горячий был, движок танка молчал. Сам я, перевязывая раненого штурмана, из всех только я был неплохо обучен оказанию медпомощи, но и параллельно пояснял ситуацию. «Вообще план такой — прорваться в тыл одиночному танку и на максимальной скорости по дороге идти в тыл, найти артиллерийские позиции и уничтожать их. Хотя бы половину ствольной артиллерии, если повезёт, выбьем. План хотели зарубить, но тут с помощью коптера мы вас рассмотрели, так что план вступил в силу. Моя идея — моё исполнение». «Вон на передовой укропы всё не успокоятся. Ракеты пускают и стреляют. В принципе, то, что мы выбьем укропскую артиллерию, шансы малы. Свалят, скорее всего. Чаще танк отправляли, чтобы тыл противника расстроить, и тех, кто в обороне сидит, легче сбить было. Да и мост в целом взять приказ стоит. По поводу вас выдать спальники и еды. Передать приказ вам переждать в лесу. Наши завтра-послезавтра возьмут эти территории. Там сами выйдете или вас наши найдут. Знают о вас». «Интересный план», — сказал Старли, допивая чай из кружки. А с нашими связаться, чтобы вертолёт для эвакуации выслали?» «Хм, можно и так, но тут укропы серьёзно нами растормошены. Могут и его сбить, перехватив наше сообщение Я же предлагаю свой план. Едите с нами на корме. Как только мы находим артиллеристов, оставляем вас и бьём противника. от трофеи. Я планирую взять технику, а у меня некому её перегонять. Поработаете отделами За это получите долю в трофеях». «Не понял, что за доля?» Вопрос так и висел в воздухе. Тут интерес был не только у летунов, но и у моего экипажа. Так что озвучил старлей мысли всех. «Объясню. Сбора трофеев в армии ДНР нет, это считается мародёрством. Точнее, есть, но всё уходит тому подразделению, где были они взяты. Я имею в виду личные трофеи. Поэтому оружие и всё, что сняли с тел убитых нациков, сдаётся. Там уже распределяется по подразделениям или на склад для резервистов». Это правило соблюдается неукоснительно, это всех касается. Однако насчёт электроники, телефонов и планшетов вопрос другой. Их тоже сдают, но сначала поработать нужно с ними. Самые важные трофеи – кредитные банковские карты. Тут вопросов нет. Я убил трёх азовцев, с них снял семь банковских карт разных банков. Под их именами вошёл в банки через интернет и не только опустошил счета, но и набрал кредитов. Общая сумма с трёх нациков – 35 миллионов рублей. Не стоит думать, что я вот так и разбогател. 22 миллиона ушло в фонд обороны республики. Они в евро были. 200 тысяч. Бедные нацики, надо сказать. Потом 5 миллионов жене погибшего командира, 500 мехводу, купил себе отличную однокомнатную квартиру в новостройке. Ну и так потратился, что на счету у меня 40 тысяч осталось. Причем командиры в курсе об этом и запрета пока не дали. Только взяли с меня обещание, что я буду переводить 90% добычи с этих трофеев в фонд обороны. Но касается это только меня лично, а не вас. Поэтому я предлагаю вам доли. Летуны у нас за пехоту будут. Поработаете, никто легких денег не обещает. После нашей работы зачистка и сбор трофеев. Кредитки и телефоны мне передадите. Тут связь укропская есть, мне хватит. Скинете номера своих счетов, и я вашу долю вам переведу. Конечно, к вам вопросы могут возникнуть от контрразведки, откуда переводы, пока вы во вражеском тылу были. Можете на меня кивать, доли с трофеев, я подтвержу». Так что у вас будут средства, которые не облагаются налогом. Дальше сами уже. Мне, конечно, влетит и запретят и такие трофеи, но это уже мое дело. Да и вряд ли ругать будут, если трофеи боевой техникой хорошие возьмем. Куш может быть серьезным, поэтому дали семь. Две моих, как командира и спеца по взлому. Вам подолено каждого. Размеры зависят от добычи. Думайте, но быстро. Пока артиллеристы не смылись, они основная наша цель. Но и те, кто на дороге попадется». Штурман, тот раненый, обратился к командиру борта. «Командир Яза, сам знаешь, на мне и жене по ипотеке висит, дочкам квартиры купил. Я и сюда рванул за боевых, тут они хорошие». Мои парни тоже начали кивать, согласно, они были не прочь. В общем, все согласились. Так что свернули, летуны поели, устроились на корме, и мы рванули обратно к дороге. За мостом только тормознули, так и есть, минировано дистанционно подорвать можно». Я забрал детонаторы, но заряды не снимал. На 6 минут задержались и рванули дальше. Первой добычей оказался украинский бронеавтомобиль «Казак-2М», что двигался навстречу в одиночку. Мы продолжали идти под светомаскировкой. Подфарники бронемашины поздно осветили нас. Таранный удар, и бронемашина полетела под откос. Летунов мы до этого высадили, как засекли движение навстречу, Так что подбежали и начали доставать экипаж и десант из изувеченной машины, что лежала на крыше внизу откоса. Видение показало, что из шести человек десанта погибло четверо, из экипажа один. Причем это не ВСУ, а нацики из националистического батальона АЗОВ. Снова озовцы Я думал, они все в Мариуполе в окружении дерутся. А тут смотри, их братья катаются. Покинув танк, пока летуны собирали трофеи, снимая все ценное, обвешиваясь разным оружием, разместят на корме часть в танку берем я принял все что нашли из электроники даже поврежденный ну и карты банковские я закончил обыск в вещах раскиданных у машины забрав все что видел и мне нужно а потом пока летуны устраивались мы покатили дальше коптер показывал дорогу впереди оказалось старли опытный пользователь таких машинок я отдал ему пульты тот вел воздушную разведку Я сам к планшету своему трофейному подключил симку одного из свежих азовцев. Все они погибли. Перед отъездом добил тех, кто выжил в таранном ударе ножом. Да они все так побиты в машине были, что скорее милосердие проявил. Кстати, среди трофеев я отобрал три отличные рации с гарнитурами. Свою, выданную как командиру, убрал в вещмешок и на разгрузку повесил трофейную, встав на волну нашей роты. Парни из экипажа тоже на этой волне теперь были». Да и у летунов рации теперь имелись, общались мы по шифрованным каналам. Нацисты очень хорошо и дорого оснащены были, денег на них не жалели. Вот так, работая с банками, а связь стабильная, я проверял карты одну за другой, снимая всё и беря максимальный кредит, благо пока запретов на это не было. Закончить с картами не успел, только пять полностью обчистил и выкинул на ходу, как летуны засекли стоянку реактивной артиллерии укропов, что стояла в ряд в лесу, на лесной дороге, да ещё маскировочными сетями накрыта Пять установок и шесть грузовиков, один явно топливозаправщик, судя по цистерне, ещё у одного грузовика зенитка в кузове. Явно подвижная артиллерийская группа, была и машина командира батареи на базе Урала. Стояли палатки, но костра не видно. Крупная группа, но взяли мы её на раз. Они стояли в лесу, машины в сторону дороги смотрели, по которой мы катили. 200 метров по полевой дороге. Выйдут на трассу и поминай, как звали. Втопив педали газа в пол, только и мелькнут впереди, смывшись. А тут просто, высадив летунов, мы свернули на полевую дорогу и рванули к стоянке. Часовые забеспокоились, когда фару включили и фугасом выстрелили поверх голов. Росчерком снаряд пронёсся над колонной и рванул за спинами. Дропанули все. Стрелять я прицельно опасался, хотел всю технику целой взять. И мне это удалось, когда гружёные летуны подошли. Живых тут не было. Почти сотни укропских артиллеристов свалили в закат. Я бы их уничтожил, очень хотелось. Но эта техника нужна нашим военным силам республики. Коптер показал, что они бегут всё дальше. Лес закончился и двигаются по полю, так что я один сидел и контролировал обстановку. Штурмана за руль УАЗика командира батареи. Он и с одной рукой справится. Четверо парней в кабина «Уралов» с установками, и машины перегнали на другую сторону трассы, где также был лес и лесная дорога. Там и лес получше. Ельник. На дороге технику в разнобой ставили, чтобы не накрыли разом всю, если ударят. Летуны тут останутся, будут охранять технику. Вот и наведут маскировку, маскировочные сети в наличии были. В три этапа перегнали всё. Штурман на УАЗике привозил их обратно. Даже палатки, где ранее спали укропы, Комками закинули в кузов одной из машин. Кстати, боезапас у батареи один, тот, что снаряжён в установке. Видимо, тут не все грузовики. Часть отправили в тол за боезапасом. Среди трофеев и полевая кухня имелась. Удачная добыча. Час потратили на захват и перегон. Это ещё быстро. Дальше летуны занимались трофеями, зениткой в кузове. Решили, что это основное оборонительное вооружение будет, пока своих ждут. А мы рванули дальше. Повезло. Застали укропов в тот момент, как на дорогу с просёлочной выбирается арт-батарея Рапиры. Это, конечно, не гаубицы, 100 миллиметров всего, но тоже достойная цель. Четыре ствола. Кроме того, семь грузовиков плюс одна бронемашина. Встали и с четырёх километров расстреляли их. Наводчик, сверяясь с тем, что видел на экране пульта управления коптером, куда шла картинка с камеры, сделал два выстрела. Один удачный. А там детонация боезапаса в одной из машин произошла. Пожар и работать стало легче, подсветило. Мы подкатили ближе и добили остатки батареи. Потом посмотрели вслед тем артиллеристам, что выжили и убегали от нас. Их с десяток было. Не ушёл никто. Коптер подтвердил на крылья. Среди ополченцев существует негласное правило — укропских артиллеристов в плен не брать. После этого покатались, больше коптером окрестности изучали, но всё как вымело, так что рванули на поиски личного состава захваченной нами батареи. Вскоре коптер нашёл их, тремя группами шли, плюс одиночки. Видимо, потерялись в ночи. Работали в основном пулемётами, пару раз фугасами в крупные группы положили. Наводчик уверенно работал, я световые ракеты пускал, видел цели. Ящик азовцев в машине нашли, у нас не было. Иностранные ракеты не наши. В основном на моём личном счету уничтоженные ВСУшники. Работал из спаренного с пушкой пулемёта и из зенитного, Они даже пытались сдаться, но мы в плен не брали. Уничтожены были все, педантично, даже одиночки. Я не поленился, покатались по степи, добил подранков и собрал документы. Для отчётности. Может и жёстко, между прочим, записи с коптера велись, но все мы из Донецка, и обстрелы, что там происходили, помним хорошо. Наши бойцы артиллеристов в плен принципиально не берут. Укропы это знали, странно, что руки поднимали». Собирал я не только документы, но и платёжные карты разных банков. Видение показывало, что, где, и времени я зря не тратил. Целую пачку набрал. Почти две сотни. Некоторые по две, а то три имели при себе. А мы ведь и в захваченном лагере их нашли в вещах. Я там тоже собрал. После этого покатили к летунам. Мы тут работать закончили. Осталось мост оборонять и ждать, пока наши до него дойдут. Но к мосту можно на рассвете выйти и занять позицию. Я уже присмотрел неплохую. Два часа у нас есть. Когда вернулись, нас встретили горячим чаем. Развели костерок в палатке. Хоть согрелись, а то одежда сырая. Дальше, пока парни трофеями занимались, мои танкисты вздремнули в кузове одной из машин. Я работал с картами. Дело двигалось не так и быстро, примерно по 5-6 минут на каждую карту. До рассвета 20 минут было, когда я всех поднял и велел собраться у танка. Для начала показал экран планшета — Там открыт был онлайн-банк, причём с моим личным счётом, где и был показан баланс на эту минуту. «217 миллионов рублей?» — вытрощил глаза Старлей. Остальные тоже в шоке были. Я ещё добил, говоря. «До этого там 40 тысяч было. Я успел все карты, найденные у нациков и у артиллеристов, что бросили с вещами батарею вскрыть и вот перевести». «Остались те карты, что собрали с телу батареи «Рапир» и с тел личного состава батареи «Градов», что сбежали от нас, а позже мы их перехватили. Времени на взлом нет, позже переведу. Эти пока делить нужно. Тут примерно по 30 миллионов на каждого, мы 60. Вы своим родным звонили? Я телефоны дал. Узнали счета?» «Да». Те сунули клочки бумаг со счетами. Парни моего экипажа тоже, так что по три минуты на каждого, и я провёл деньги. Летуны звонили своим и подтверждали, деньги пришли. Штурман радовался. Все ипотеки закрыты даже что-то осталось ещё. Я же велел экипажу занять места в машине, и мы рванули к мосту, а летуны продолжили охранять трофеи. Пока всё идёт неплохо. Сглазить не хочу. 10 километров пролетели быстро, и уже при свете утра заняли позицию в трёхстах метрах от моста. Сигнал ротному, что мост под охраной ушёл. Он кодовый. Экипаж уснул на своих местах, я отдал добро. Коптер крутился в небе, а сам, поглядывая на экран, куда шла картинка с камеры, ломал карты дальше. Кстати, что касается моих 60 миллионов, я уже отправил их в фонд обороны. Мои 10%, а это 6 миллионов, остались на счету. Я старался быть честным. Подумав, решил связаться со своими, но чтобы укропа не засекли, так что вставил в свой телефон трофейную симку, моя тут не брала, и позвонил комбату. Несмотря на раннее утро. А у меня в телефоне забит только он и особисто старших офицеров батальона. Ротного не было почему-то. Взять перед операцией номер я не догадался. Позвонить все же нужно, сообщив, что за ночь успели. Это позволит им сориентироваться и поработать с полной отдачей. Передадут ротному. К слову, наш батальон не действовал одним кулаком. Танки были переданы для усиления пехотных частей по одному или взводам. Наша рота, что действовала совместно, это редкость только для этой операции, и, скорее всего, вскоре её снова по подразделениям раскидают. Не отвечал комбат довольно долго, или спал, раннее утро, вполне возможно, или пытался выяснить, что нужно укропам от него, номер-то украинской сотовой связи. Конечно, найти номер комбата сложно, но возможно, и тому бывало поступали звонки с угрозами и тому подобное, поэтому такая реакция неудивительна, однако всё же ответил «Слушаю». Товарищ полковник, доброе утро, это Алмаз. Извините, что звоню вам, но у меня ваш номер вбит в память телефона. Ротного нет, иначе ему бы позвонил. Я в курсе, что ты в тылу противника, доложили. Доклад, только коротко и простыми словами. Есть. Прорыв удачным был. Перескочили линию передовой и ушли в тыл. Подобрали летчиков. Там штурман ранен, но несерьезно. Только рана воспалилась. Я обработал, почистил, грязь попала. Обломок осколка удалил. «Основное они сами ранее вытащили. Сейчас порядок. Однако приказ Ротного укрыть летунов в лесу, выдав им, все необходимое не выполнил. Я на трофеи рассчитывал, на технику. А тут трое, что можно за баранку посадить. Взял с собой, пришлось уговорить. Обещал доли в трофеях. Обещание выполнил. Сначала побывали на мосту, заряды были мной деактивированы. Сами заряды на месте, но детонаторы извлек. Подрыв дистанционный». Потом двинулись дальше, и первая цель – азовцы на бронемашине «Казак» двигались к передовой. Решил не использовать вооружение танка, высадил летунов и принял встречную машину в лоб, таранным ударом сбросив с откоса. Пушку на бок повернули, чтобы не мешало. Все азовцы погибли, в восемь их было, документы и трофеи собраны. После этого коптером обнаружили на лесной дороге батарею градов. Пять боевых машин, штабная, командирская и сопровождение. Расчеты спали в палатках. Шугнули их фугасом над головами и захватили всю батарею целой. Это наша добыча нашего батальона. Перегнали в три этапа технику в другой лес. Захваченные машины сейчас летуны стерегут. Отправились дальше и обнаружили, как снялась и выезжает на дорогу батарея «Рапир». Уничтожили точным огнём с дистанции 4 километра. Подошли ближе и добили. 4 пушки, 8 грузовиков. КШМ на базе БТР-70. Семь десятков боевиков. Выживших среди личного состава нет. Личные документы собраны. После этого провели разведку и больше таких целей не обнаружили. Но вышли на личный состав захваченной батареи, покинули дорогу и по полевой вышли на них. И открыли прицельный огонь. Они по цели не шли в свой тыл. Выживших нет. Подранков тоже. Документы собраны. Вернулись к летунам, разобрались с трофеями. Все доли получили. У меня две было. Я перевёл 90% своей доли, это 54 миллиона рублей, на тот же счёт. На данный момент заняли позицию у моста, ждём отхода нациков. С велись записи. Если у вас хватит памяти телефона, то могу скинуть записи, включая мой рапорт. Сейчас к ноутбуку подключусь и скинешь. И запись встречи с диверсантами у нас в тылу тоже. Есть. Вообще, копию этой записи у меня уже забрали. Ротные, когда прибыли в расположение. Но раз надо, значит вышлем когда ли отмашку, я начал загрузку. Минут за пять ушло всё, что отметил. Сам за это время с помощью айфона успел еще одну карту вскрыть, и все с неё, да и кредиты. Тут два удалось взять, перевести на другую карту. Тут вообще как? Все гривны я переводил на счет одного из нациков. Выбрал тот, где доступ к счету помимо него никто не имел. А как набиралась крупная сумма, гонял по банкам Казахстана и уже на свой счет перегонял, путая следы. Причем санкции сказались, стало куда сложнее работать. Пару раз я запреты на переводы просто сносил таранным ударом. Это не осталось незамеченным, и уже началось противодействие. Однако по работе с картами, с кредитами укропских военных проблем пока не было. Проблемы именно конвертирования валюты и перевода на свой личный счет. Но, как я уже говорил, вопрос решен. Так и работал. Комбат подтвердил получение информации. Координаты, где батарея спрятана у него были, вряд ли ее нашему батальону оставят. Типичная кочующая батарея в полном сборе. Собрать личный состав и начать работу можно легко но он может обменять трофеи на что-то нужное нам». «На что? Не знаю. Это дела комбата. Но расклад ему известен. Дальше его работа». Как только тот получил информацию, память телефонов нациков из с перевернувшейся бронемашины тоже тут была, это для особиста, я сказал тому, «Товарищ полковник, такие трофеи развращают. Дайте приказ прекратить это дело. Да и хватит нам уже. Летуны тоже довольны. Трофеи законные, если что, я подтвержу». Уже подписан. Получите, как с нашими соединитесь. Отлично. О, движение на дороге. Кто-то едет к мосту.